Эпилог. Андрей. Мы в лучшем госпитале Ванкувера. Жена и сын в надёжных руках. Но я всё равно весь издёргался за последние сутки. Не показываю Сане, как мне страшно. Пытаюсь её веселить. Разговариваю с её большим животом, в котором очень заметно толкается наш мальчик. По всем прогнозам, Матвей — настоящий богатырь. Крупненький, крепкий. И маленькая Сашка очень устала за последний месяц, мечтая уже поскорее родить. Хоть мы и договорились с женой, что все важные решения будем принимать вместе, на родах посредством Кесарева настоял я. Да и Сашка умница. Она понимает, что это единственный способ избежать гипоксии и травм у малыша, чего мы оба очень боимся, и опасного кровотечения у матери. Но я ей об этом не говорю, конечно же. Беременность в целом проходила нормально. Болезнь не давала о себе знать. Хочется верить, что мы её окончательно победили. Но остаётся вероятность, что она просто дремлет. А пробудить может что угодно — стресс, банальный вирус гриппа, всё, что способно угнетать иммунитет. И с этой точки зрения кесарево сечение предпочтительнее естественных родов. Захожу в операционную вслед за анестезиологом и хирургом. Оба — мои друзья ещё из прошлой жизни. Группа из трёх неонатологов уже здесь, ждут, готовые встретить нашего Матвея. Саше устанавливают катетеры на кисть сгиб локтя, подключают датчики приборов контроля пульса, давления. Уколов и прочих медицинских манипуляций она давно перестала бояться. Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить. Несмотря на всю серьёзность происходящего, не могу полностью подавить ревность. Столько посторонних мужчин видят её сейчас голой. она невероятно красивая, аж дух захватывает. «Нужно потрудиться всего несколько секунд, Алекс», — говорит Дэн, готовясь ввести анестезию. «Всё остальное сделаем мы, окей?» Саня мужественно кивает и послушно выполняет требуемое. Ложится на бок и подтягивает коленки к круглому животу. Сворачивается клубком, подставляя спину под иглу. Такая хрупкая и уязвимая. Позвонки явно проступают под кожей. Даниэл ощупывает их, примериваясь. «И я не могу себя перебороть. Отворачиваюсь, только бы не видеть, как ей сейчас сделают больно». В памяти не кстати всплывают воспоминания. Худенькая, бледная девочка с совершенно пустым взглядом, в котором нет абсолютно ничего. Ни волнения, ни страха, ни желания бороться за жизнь пытаюсь успокоить, приободрить, но ей это не нужно. Она уже сдалась и принимает всё, что я делаю, с равнодушным смирением. Скальпель в руке подрагивает. Сомневаюсь до последнего. Но если сейчас отступить, она погибнет. Собираю волю в кулак и делаю первый продольный разрез, рассекая нежную кожу. Наверное, интуиция ещё тогда подсказывала, что от моих действий зависит не только жизнь этой пациентки, но и моя собственная. И жизнь нашего будущего ребёнка, которого не было бы, не решись я. Прошло почти десять месяцев с той кошмарной ночи, а я помню её до мельчайших деталей. «Андрей», — звучит тонкий голосок, — выныриваю из воспоминаний и возвращаюсь в операционную, где вот-вот появится на свет мой ребёнок. Я здесь. Обхожу врачей и медсестёр. На секунду опускаю маску, чтобы Александра увидела моё лицо. Наши взгляды встречаются, и она натянуто улыбается. «Всё хорошо, котёнок». Обхватываю её ладони. Она кивает и жмурится. Дальше всё происходит стремительно. От начала операции до рождения проходит всего пара минут. Малыша забирают неонатологи, а хирург и сёстры сосредотачиваются теперь на матери. А я глажу Сашку по волосам и не знаю, куда мне смотреть. То ли на испуганную жену, которая нуждается в поддержке, то ли на орущего сына, его взвешивают и измеряют врачи. Сашуля как будто читает мои мысли, разжимает пальцы и выпускает мою руку. Улыбается, смаргивая слёзы, которые уже текут ручьями, и кивает в ту сторону, откуда слышится детский плач. Целую жену, и на негнущихся ногах иду к медикам, пеленающим нашего младенца. Начинаю хлюпать носом даже раньше, чем один из них бережно передаёт мне кулек. Впервые держу сына на руках. Ощущения ни с чем не сравнимые. Малыш умолкает и смотрит на меня, выразительными мамиными глазками. Он такой маленький, как игрушечный пупс. «Привет, Матвей!» — шепчу, трогая розовую щёчку. Малыш забавно морщится, а мне кажется, что он так здоровается со мной. Смотрю зачарованно, не в силах отвести взгляд. Понимаю, что плачу только когда слёзы начинают капать на пелёнке. «А, говорили, папа сам хирург, будет вести себя хорошо», — ехидничает пожилая полненькая медсестра. «Давайте, может, ему чего-нибудь успокоительного вколем, пока он нам тут слезами всю операционную не залил». Я счастливо улыбаюсь, но сразу становится стыдно. Надо же это чудо Сашке показать. Поворачиваюсь к жене, и мы смотрим друг на друга. Впервые, как родители. Возвращаюсь к ней и наклоняюсь, давая поцеловать Сане крошечную макушку. Первые секунды втроём — безграничное счастье. Омрачает только, что мама пока на операционном столе. Вскоре один из неонатологов забирает у меня Матвея, чтобы сделать необходимые для новорождённых анализы. Зато ничто теперь не мешает сосредоточиться на жене. бросая взгляд на показания приборов. Всё в пределах нормы. Саня хорошо держится. Сажусь у изголовья. Сжимаю её ладошку, целую. Шепчу всякие сентиментальные глупости, понятные только нам двоим. Она устала улыбается. «Андрей, подойди», — негромко подзывает Майк. Мгновенно внутренности сжимаются. Что-то не так? Но нет, всё в порядке. Буду накладывать швы ещё 20-30 минут. Ей не больно, но всё чувствуется. Хочешь, чтобы она поспала? Узнаю, что за препарат, и даю добро. Достаточно Сашули на сегодня волнений. Александра. Просыпаюсь уже в палате. Словно вернулась в прошлое. Тишина, полумрак, рассеиваемый жёлтым светом торшера в углу. И Андрей Миллер, полулёжа, расположившийся на диване с брошюркой в руках. Рядом с моей кроватью стоит прозрачный кювес. Прищуриваюсь, пытаясь получше его рассмотреть. «А где же малыш?» При попытке приподняться, внизу живота разливается боль. Значит, тапидуралка перестала действовать. Долго же я спала. Проснулась зайка. Андрей откладывает буклет. И я вижу у него на животе маленький комочек, укутанный в голубой плед. В груди разливается тепло. Муж медленно встаёт, прижимая к себе сыночка. Улыбаюсь широко, протягивая к ним руки. И, млея от счастья, впервые обнимаю малыша. «Матвей». Целую крохотные ручки, рассматриваю пальчики с ноготками. Любуюсь сонной мордашкой. «Уши не больше пятерублёвой монеты», — смеётся Андрей. Он забирается ко мне в постель и обнимает. Мы некоторое время проводим наедине. Малыш ненадолго засыпает, пригревшись. Но скоро начинает чмокать, показывая, что голодный. Муж осторожно отводит край моей сорочки, оголяя грудь. Детям дают смесь, но лучше попробовать покормить как можно раньше. Миллер опять берётся за старое. Поучает, как прикладывать новорождённого к груди. Он гладит, массирует, склоняется и обхватывает губами сосок. «Андрей, так нельзя!» Безумно приятно, но немного больно. «Они должны быть вытянутыми, а не плоскими. Ребёнку ухватиться не за что». В изнеможении закатываю глаза. Даже такой вопрос муж не хочет выпустить из-под своего контроля. «Ты и в этом тоже специалист?» «Пока ты спала, проштудировал тут все буклеты». Несколько обучающих видео посмотрел. Пробую покормить Матвея, но пока нечем. Наладить лактацию будет непросто из-за Кесарева, и к этому мы были готовы. Против смеси сынуля ничего не имеет. Напивается и снова засыпает. А у нас начинаются бесконечные разговоры по видеосвязи с Москвой и Калгари. Бабушки и дедушки, тёти и дяди требуют показать им Матвея Андреевича. «Сашуль, ты была на Андрюхиной вилле на прослене?» «Серьёзно», — спрашивает Марк. «Ещё нет?» — улыбаюсь. «А что?» «Давай оттяпаем её у него. Делёшь имущество при разводе? Приятного мало. Но в вашем случае есть где разгуляться». «Нет нужды», — устало бурчит Андрей, обнимая меня крепче. «Я Сашке и так её подарю, если захочет. Или ещё какую-нибудь другую в любой точке мира». Мы действительно начали бракоразводный процесс несколько месяцев назад. Но развестись с таким человеком, как Андрей Миллер, оказалось непросто. Особенно, когда супруги сами не очень-то торопятся с этим. пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что мои интересы представлял брат мужа, Марк. «Оставьте этого проходимца без штанов», — встревает суровым басом папа Миллер, то есть уже дед. Совсем зазнался. Отцу не позвонить ни разу за две недели. Пап, мы слегка заняты были перед самыми родами. Да и вообще, Сань, скажи Марку, что он уволен. Я улыбаюсь ещё шире, поправляя шапочку сопящего Матвея. Мы передумали разводиться. Родные искренне радуются. Хоть и с самого начала считали наш развод фарсом. Андрей учится уступать. Старается больше доверять мне... И не давит, даже когда я не права. И как бы мы ни были далеко друг от друга, я всегда ощущаю его незримое присутствие. Знаю, что всегда под его защитой и любима.